Глава 8. Элсуорт Макфарленд научил своих сыновей ценить каждый доллар. Если кому-то из них нужны были деньги на карманные расходы, он должен был их заработать. Вся разница заключалась в том, что Уильям заработанные деньги береёг, а Джек, который всегда стремился приобрести больше, чем у него было, пристрастился к карточной игре. В результате Он все время ходил в долгах и постоянно у кого-нибудь занимал деньги. Главным образом у младшего брата. Это вовсе не означало, что Джек был глуп или безрассуден. Совсем наоборот. Он был очень умен и быстро соображал. Карточная игра научила его из-под воль влиять на партнеров, вынуждая их сделать нужный ему ход. Джек с удовольствием пользовался этим своим умением и в повседневной жизни. Летом братья обычно работали кассирами в отцовском банке. Когда сначала Джек, а год спустя и Уильям, перешли в последний класс, Эл Суарт сделал их младшими кредитными инспекторами, так что, едва закончив школу, братья знали о банковском бизнесе едва ли не больше, чем их преподаватели в Университете Джорджии, куда оба также поступили с годовым интервалом. В университете... Братья изучали экономику, управление и бизнес и благодарили Господа Всеблагого за то, что он создал бухгалтерский учёт. После университета Джек и Уильям обзавелись жёнами и продолжили работать в банке вместе с отцом. А потом был торнадо 1979 года. Брансуик расположен в далеке от магистральных океанских маршрутов, по которым обычно перемещаются харикейны и ураганы, но он не защищен от свирепых июльских гроз и торнадо, налетающих из глубины континента. Торнадо срывают крыши, подымают в небо сараи, ломают, как спички, столетние деревья и иногда ломают человеческие жизни. Так случилось в один из летних дней указанного года, когда примерно в три часа пополудни Элсуорт, утомившись от жары и работы, оставил банк на попечении сыновей, а сам отправился домой, чтобы выкурить сигару, прокатиться верхом по сути на своем любимце большом Буббе, а потом поужинать со своим адвокатом. Ему сравнялось уже семьдесят пять. Но лишь сравнительно недавно Элсуорт начал понимать, что жизнь — это не только труд от зари до зари, и что даже в этом возрасте она может быть простой и приятной, наполненной мелкими радостями и удовольствиями. Главное его состояние было в надежных руках, а все остальное не слишком его заботило. В половине седьмого вечера кассиры подбили баланс за прошедший день и разошлись, предоставив братьям закрыть главное хранилище и выключить свет. В этом не было ничего необычного. Подобное происходило регулярно, и отсутствие самого Элсворта никого не удивляло. На двери хранилища были хорошо видны следы трёх попыток ограбления. В одном случае преступники воспользовались динамитом, во втором слесарными инструментами, в том числе кувалдой, в третьем всё теми же инструментами и бульдозером. Все три попытки оказались безуспешными. На работу банка они никак не повлияли, если не считать того, что Элсворт распорядился снести стену, ранее скрывавшую вход в хранилище от взглядов клиентов. Каждый, кто заходил в банк, говорил он в ответ на недоуменные вопросы, должен своими глазами видеть, что здесь его деньгам ничто не угрожает. Слегка поцарапанная бронированная плита Действительно служило наглядным подтверждением абсолютной надёжности и безопасности сута банка. Одна из местных газет даже сфотографировала эту дверь и разместила снимок на первой полосе. Заголовок гласил: "Единственное место в городе, где ваши деньги чувствуют себя спокойно". Ещё в начале 1979 года инспекторы регулирующего органа Оценили банк в 57 миллионов долларов, что сделало его местным финансовым учреждением регионального значения. Примерно в то же самое время начали появляться первые признаки надвигающегося экономического кризиса. Несмотря на то, что тогдашний президент Джимми Картер был фермером из Джорджии, его финансовая политика обернулась для страны серьёзными трудностями. Это не могло не отразиться на процентных ставках. Примечание. Джеймс Джимми Картер, 39-й президент США, руководил страной в 1977-1981 годах. Конец примечания. К весне 1979 года ставка по кредитам достигла 15%. 2 года спустя она выросла до 20,5%. Это, кстати, стало одной из причин, почему Картер не остался на второй срок. Многие предприниматели и простые граждане стремились найти способ надёжного вложения капиталов, и такой способ, конечно, нашёлся. Наиболее надёжными считались облигации на предъявителя, популярность которых уступала только наличным. Примечание. Облигации на предъявителя Облигация, владелец которой не регистрируется в книгах учёта компании эмитента, поэтому выплаты производятся любому предъявителю сертификата облигации. Конец примечания. Продавались они с фиксированной процентной ставкой, неизменной на протяжении всего периода действия облигации и успевали окупиться дважды в течение года. Владельцу такой облигации достаточно было лишь отстрич купон, отправить его в компанию-эмитент и получить прибыль, составляющую от 6 до 8%. Существовала однако одна проблема. В отличие от акционерных сертификатов, такие облигации не являлись именными и выдавались на предъявителя. То есть на самой облигации не было проставлено имя владельца. А это в свою очередь означало что такие облигации невозможно было восстановить в случае кражи, и приостановить выплаты по ним или объявить их недействительными тоже было нельзя. С тем же успехом можно было потерять 100-долларовую бумажку или купюру в 100 тысяч. Когда-то существовали и такие. Именно по этой причине в 1982 году выпуск подобных облигаций был запрещен специальным решением правительства. Но это так, к слову. В 79-м облигации на предъявителя все еще были в большом ходу, и люди со всей Джорджии обращались в банк Элсуорта по двум причинам. Первая из них была проста. Безопасное хранение, поскольку хранилище сута банка было неприступным для воров и грабителей. Дважды в год те, кто хранил свои облигации в депозитарии, появлялись в банке, предъявляли клиентскую квитанцию, отрезали несколько купонов и направляли их для оплаты в компанию эмитент, после чего облигации снова запирались на мирную сейфовую ячейку. Вскоре, однако, процентные ставки по кредитам добрались до 20%, и появилась другая возможность. Теперь держатели облигаций-на предъявителя обращались в банк и оформляли кредит. Обычно на сумму, составляющую около 90% от номинала облигаций, а сам кредит клали на судно сберегательный счёт, где ставки были на пункт 2 выше, чем на обычные вклады. Таким образом получалось что-то около 16%. Разница в 8-9 пунктов и составляла чистый доход вкладчиков. В те временам это было немало, поэтому к середине 1979 года Подобный способ не только сохранить, но и приумножить капитал стал пользоваться бешеной популярностью. По моим оценкам, в ночь торнадо в хранилище сута банка скопилось на 6 лишних миллионов облигаций на предъявителя, большинство из которых являлось залогом по выданным кредитам. Как и положено, все облигации хранились в номерных ящиках у дальней стены хранилища. Почему так произошло? Да всего лишь потому, что простые люди не доверяли государству, особенно когда речь шла о двузначных процентах. К тому же, американские парни по-прежнему торчали в далёком Вьетнаме, отдать вам наши денежки, чтобы вы растратили их неведомо на что, хрен нас два. Молодёжь Джорджии всё чаще устраивала демонстрации с флагами Конфедерации, выкрикивая лозунг: "Рейганов президенты!" И другие слова написать, которые я здесь не могу. У сложившейся системы был однако один существенный недостаток. Программа защиты вкладчиков Федеральной корпорации страхования банковских вкладов не распространялась на ценные бумаги, служащие залогом по кредиту. Не страховала ФКСВ и ценности, помещённые в банковские депозитные сейфы. Но на это мало кто обращал внимание. Клиентам сута банка, приезжавшим из самых разных мест от Флориды до Алабамы, хватало одного взгляда на дверь хранилища, поцарапанную, но не побеждённую, чтобы убедиться, лучше хранить деньги здесь, чем под матрацем. Тем не менее, стремясь привлечь как можно больше новых клиентов и успокоить старых, Elsort сам застраховал содержимое депозитария. С его стороны это было только логично и естественно. Никаких проблем подобное решение не сулило, кроме одной. В тот вечер братья как раз запирали хранилище и входные двери, когда на восточном горизонте где-то в районе Суты появились тёмные грозовые тучи и засверкали далёкие молнии. У Уильяма и Джэк даже поднялись на третий этаж. и некоторое время смотрели в окно, наблюдая, как клещут в землю яркие электрические разряды. Элсуорт, которому они пытались позвонить, на звонки по телефону не отвечал, и Уильям сказал «Надо бы проведать, как там папа». «Давай ты. Меня ждут». Джек посмотрел на часы. «Через двадцать минут начинается игра». И, не прибавив ни слова, Он вскочил в свой седан и помчался на север к побережью и ресторану, в задней комнате которого каждую среду шла большая игра в покер. Правда, тот роковой день был понедельником, но в последние несколько месяцев средой был для Джека едва ли не каждый день недели. Уильям тоже сел в машину и отправился домой. Ехал он не быстро, потому что уже начался ливень. Наконец, обсаженная пекановыми деревьями подъездная дорожка осталась позади, и Уильям припарковал машину во дворе. К этому времени ливень перешёл в град. Каждая градина размером с мячик для бейсбола не меньше, и вся домашняя птица, напуганная непогодой, сидела в амбаре. Там же стоял и большой бубба. В доме никого не было. Нигде не было видно и небольшого пикапа, на котором обычно разъезжал Лэлсворт. Услышав переданное по радио сообщение о торнадо, который приближался к Брансу Ику, Уильям поехал обратно, чтобы переждать непогоду в банке. Он думал, что и отец, наверное, тоже вернулся в банк, но подойдя к двери, увидел, что стекло в ней разбито, и какой-то мужчина в чёрной лыжной маске проется в ящиках кассовых аппаратов. Elsword пережил мировую войну, депрессию и несколько попыток ограбления, поэтому он постоянно носил с собой армейский кольт 45-го калибра. По такому же пистолету он купил и каждому из своих сыновей, как только им исполнялось 16. Elsword справедливо считал, что вместимость пистолетного магазина больше, чем у револьвера. К тому же ствол такого калибра должен был показаться достаточно убедительным аргументом любому, самому отчаянному грабителю. Обращаться с оружием братья умели с детства, стреляли оба отлично. Поэтому, когда после университета Джек и Уильям поступили на работу в Отцовский банк, они договорились держать оружие под рукой каждый раз, когда окажутся внутри банка или где-то поблизости от него. Уильям носил свой Colt в портфеле. Увидев взломанные кассовые аппараты, он бесшумно достал оружие, приставил ствол к голове злоумышленника и... И Джеймс Браун Гилберт не только поднял руки вверх, но и сознался во всех преступлениях, которые он собирался совершить. По стечению обстоятельств именно в этот момент город накрыл торнадо. На улице разверзся настоящий ад. За считанные минуты набравший силу ветер, добрался и до здания, в котором размещался сута-банк. Толкая перед собой грабителя, Уильям едва успел спрятаться в хранилище, когда бешено вращающийся воздушный смерч сорвал металлическую крышу вместе с обрешеткой и стропилами. Дверь Уильям закрыл, И пока снаружи раздавался грохот рушащегося мира, оба мужчины сидели в полной темноте. Часть крыши, в том числе несколько самых тяжёлых брёвен, упала прямо перед хранилищем, остальное торнадо разбросал по окрестным улицам и двинулся дальше. Только на следующее утро спасатели обнаружили надёжно запертых в банковском хранилище Уильяма Макфарланда И Джеймс Брауна Гилберта, список правонарушений которого составил без малого 3 страницы машинописного текста, разобрав завалы из брёвен и перекрученных металлических листов, они освободили обоих. Правда, не надолго. Вскоре после этого в банке появился сияющий Джек, который провёл ночь за покерным столом и сумел выиграть немалую сумму. Примчались репортёры. Они как раз успели запечатлеть и Джеймса Брауна Гилберта, которого в наручники как сажали в полицейскую машину, и Уильяма, которого одобрительно похлопал по плечу полицейский сержант. Спустя несколько часов обе снимка появились в газетах под заголовком: Сын короля Суты спасает банк. Знаете, как проходит мирская слава? Быстро. Очень быстро, порой. Несмотря на то, что торнадо в Веркбрансуик в настоящий хаос, отсутствие Эльсворта было замечено очень скоро. В конце концов, он был слишком заметной фигурой, чтобы затеряться где-то среди гор мусора, в который превратилась большая часть города. На телефонные звонки Эльсворт не отвечал ещё на Кануне. Поэтому Уильям снова поехал домой, надеясь напасть на следы отца. Джек остался, чтобы открыть банк и провести первичную инвентаризацию и учёт повреждений, которые получило здание. Несмотря на рухнувшую крышу, внутренние помещения банка сохранились довольно неплохо. Вклады были застрахованы ФКСВ. Ценности и облигации по-прежнему хранились в депозитарии хранилище. Фактически пострадали только крыша и кое-какая мебель, поэтому Джек арендовал большой шатер наподобие циркового и, распорядившись установить его на парковке, объявил, что Сута-банк продолжает обслуживание клиентов, несмотря на, так сказать, неблагоприятное, как он выразился, погодное условие. Следует ли говорить, что подобный шаг добавил популярности И Банку и Джеку лично ни о чём подобном никому даже слышать не приходилось. Уильям между тем добрался до дома. Свет в окнах не горел, что было неудивительно. После торнадо электроснабжение оказалось нарушенным чуть не во всём городе. Но в амбаре стоял отцовский пикап, а на площадке перед задним крыльцом тёмно-вишнёвый Lincoln Town Car. смягким виархом белого цвета. Это приметная машина принадлежала Перри Кеннеру, который был поверенным банка с первых дней его существования. Кроме того, он был вторым крупнейшим пайщиком и близким другом Элсуорта. Занимался он главным образом распоряжениями и директивами Федеральной корпорации по страхованию вкладов, что было не просто, а также контролировал выпуск банковских ценных бумаг. Свидетели утверждали, что двое мужчин были по-настоящему дружны. Чистенько они назначали деловые встречи, которые не имели прямого отношения к бизнесу, зато имели отношение к конным прогулкам, рыбалке и хорошим сигарам. Судя по количеству листвы и веток на крыше Линкольна, он появился здесь не сегодня утром. Капот на который Уильям положил руку, тоже был холодным. Значит, отец и Пэри где-то в доме, подумал Уильям. Но почему тогда в нём так тихо? Он поднялся на крыльцо и толкнул заднюю дверь. Папа? Нет ответа. Пап! Единственным звуком был перезвон китайских колокольчиков, показавшийся Уильяму непривычно тихим. Примечание: Китайские колокольчики. Также звонник, музыка ветра. Декоративное украшение, выполненное из металлических трубок или бамбука, иногда с колокольчиками или бусинами, издаёт мелодичные звуки при порывах ветра. Конец примечания. Обернувшись Он увидел, что ветер запутал верёвочки, на которых висели блестящие металлические трубки. Внутри типа чему-то не хотелось, и он потратил несколько минут, чтобы развязать затянутые непогодой узлы. Наконец, Уильям вступил в кухню, немного постоял там, потом прошёл в коридор и снова окликнул отца. Почти сразу он обратил внимание, что парадная дверь дома Распахнута Настиш, и ветер набрасывал в коридор и гостиную немало веток листвы и другого мусора, воды на полу тоже хватало. Очевидно, дверь была открыта всю ночь. Прикрыв входную дверь, Уильям попытался убрать лужу, но заметил, что дверь отцовского кабинета тоже открыта, и оттуда бежит в коридор небольшой ручей. Кое-как вытерев коридор, Он опустился на колени, чтобы заняться лужей в кабинете, но она была какой-то странной, словно кто-то выплеснул в неё пару бутылок кока-колы. Выйдя на улицу, чтобы выплеснуть собранную воду, Уильям увидел, что дело не в коле. Вода в ведре была красной. Своего отца Уильям Макфарланд нашёл в кабинете. Он лежал на столе лицом вниз, убитый выстрелом в голову. Напротив лежал Перри Кеннер. Его посиневшая рука всё ещё сжимала пистолет. По столешнице было разбросано несколько листов бумаги. Это оказалось завещание Элсуорта. Очевидно, он и адвокат работали над ним вчера вечером, когда между ними разразилась ссора. У Иллиям Был сражен с валившимся на него горем, но это оказалось не последним испытанием. За креслом отца лежало на полу еще одно тело. Перевернув его, Уильям увидел, что это была его жена Сюзанна. Пистолет адвоката прикончил и ее. Уильям и Джек похоронили отца и Сюзанну рядом с Сарой Бетт, В святилище, на заросшем мягкой травой холме, оба небольших надгробия были обращены на восток, навстречу восходящему солнцу. Уильям, однако, хорошо понимал, что ни торнадо, ни убийство не должны помешать работе банка. Мир может провалиться в Тартарры, не раз говорил им обоим Элсворт. Но настоящий надёжный банк должен открываться ровно в 9, несмотря ни на что. И, загнав своё горе поглубже, Уильям сделал то, что непременно сделал бы его отец. Вызвал аудиторов, отчёт которых должен был успокоить клиентов. Аудиторы прибыли через 2 дня и сразу приступили к работе. Ещё через 3 дня Суд-то банк был закрыт и опечатан, а еще через две недели Уильяма разбудил резкий свет фонаря, направленный прямо в глаза. Полиция подняла его с кровати, где он спал вместе со своим трехлетним сыном, надела на него наручники и доставила в тюрьму. Уже на следующее утро местные газеты вышли с доголовками «Види». Сын короля Суты похищает миллионы. Миллионов было 7. 7 миллионов долларов в облигациях на предъявителя, которые невозможно ни проследить, ни аннулировать. Преступление, которое якобы совершил Уильям, относилось к юрисдикции федеральных властей. Поэтому окружной прокурор довольно скоро перевёл его из местной каталашки в федеральную тюрьму округа Фултон в Атланте, где ему пришлось дожидаться суда. Последняя воля Элсуорта Макфарланда гласила, что все его имущество должно быть разделено между его сыновьями поровну, однако управление банком и лесозаготовительной компанией он оставлял в руках первенца. И пока Уильям рассматривал небо в клеточку, Джек стал единоличным управляющим обоями – отцовскими предприятиями